До Красной горы еще несколько километров, а близость воды уже изменила округу. В дождливый сезон, если здесь такой есть, лежащая впереди река, судя по всему, основательно выходит из берегов. Либо же причиной появления достаточно густой и высокой травы так далеко от основного русла служат поднимающиеся здесь к поверхности грунтовые воды. И дело отнюдь не в разливах орошающих эти луга. Я ускорился. До травы нужно добраться как можно быстрее. Хватит уже торчать у всех на виду. Последние несколько сотен метров промчался на пределах возможностей. Ну вот я и здесь. С появлением растительности округа в момент ожила. Зачирикали птицы, затрещали кузнечики. Из-под ног то и дело выскакивают мелкие грызуны. Полукилометром левее меня, из травы торчат спины каких-то копытных. Однако здесь хватает и хищников. Скоро вечер, а до темноты мне неплохо было бы отыскать подходящее для ночевки укрытие. В силу плоскости местности к таковым отнести могу только деревья, появляющиеся ближе к реке. Там не лес, там даже рощ нет. Одиноко торчащие тут и там великаны поднимаются широкими кронами в небо на десятки метров. Толстые голые стволы делают их похожими на грибы с длинной ножкой. А вот кустов возле русла хватает. Обширные темно-зеленые заросли могут скрывать за собой и в себе тех, кто не хочет показываться на глаза. Обзор в этой микросаванне, как и на пустынной равнине, откуда я прибыл, отличный. Оказавшийся здесь человек, если не принять должных мер, будет издали замечен любым заинтересованным в этом лицом. Или мордой. И потому я, зайдя в траву, тут же опустился на четвереньки. Продвигаюсь вперед, то и дело оглядываясь. Хорошо, что запас воды теперь есть, и сегодня к реке подходить мне не нужно. То есть к ее берегу, возле которого, как я полагаю, находиться опасно. Случайно брошенный звероморфом намек подтолкнул меня к мысли, что река как притягивает к себе появившихся на суше людей, так и убивает их. Наверняка проблема здесь в хищниках, подстерегающих добычу у мест водопоя. С этим разберусь завтра». Сегодня же у меня по плану проверка пригодности здешних деревьев для безопасных ночевок на них. Если тест будет пройден, я смогу путешествовать вдоль реки. Этот маршрут пока видится мне наиболее перспективным в плане поисках других идунов, от которых я смогу получить интересующую меня информацию. Да и странствовать по дикой местности лучше отрядом. Очень жаль, что мой собранный с таким трудом раскидала по поясу. Если звезды услышат мольбы, будет шанс снова встретиться с кем-то из них. В идеале, конечно, с китаром, но тут вероятность работает против меня. До того, как я узнал от псоглава про то, что весь этот пояс — глухое место, мне казалось проблемой безлюдность суши, мол, мальчишка, перенесись я в него, будет долго искать одаренного, в чье тело сможет меня заселить. Все значительно хуже. Китар просто не в состоянии провернуть этот фокус без дара. Мне нельзя возвращаться к носителю духом. Только физический поиск. Сипан будет жить. В этом плане ему повезло. До ближайшего из деревьев я добрался без происшествий. Толстый ствол с относительно гладкой корой не помеха. Заберусь к первым веткам, начинающимся метрах в 15 от земли, используя как монтажные кошки ножи. Вместе с разделочным у меня их два. Оба крепкие. Мой вес легко выдержит. Осмотрелся. Поблизости тихо. Притянул копье кожаным ремнем к снятому с одного из псоглавов заплечному мешку, лямки которого уже ранее подогнал под свой рост. Достал ножи и стремительно бросился к дереву. У его подножия трава слишком низкая, так что незаметно подобраться к стволу все равно невозможно. Рядом хищников нет, разве что густая крона скрывает опасность в себе. «Так и есть». Стоило мне приблизиться к дереву, как наверху в десяток голосов заревело, заухала, завизжала. Приматы. не крупные, до десяти килограмм в особи. Поодиночке не представляют опасности, но их там целая стая, могу и не справиться. Плюс поднятый шум уже наверняка привлек к дереву ненужное мне внимание. Лучше попытаюсь счастье с другим деревом. Здесь их много, и едва ли на каждом сидит по стае приматов, но сначала... Скинув все со спины, схватил лук. Про местную растительную пищу у меня информации пока нет, но мясо я уже отыскал. Воспользуюсь случаем. Точный выстрел, и вниз падает трупик примата. Разделка потом. Вынимаю стрелу и закидываю добычу в рюкзак. Все про все заняло секунд десять, но и этого, увы, оказалось достаточно, чтобы один из хозяев здешней микросаванны заинтересовался устроенным приматами ором. Ко мне мчится лев. Пока зверь лежал, его не было видно. Высокая трава — это зло. Враг всего в сотни метров, а ты о нем ведать не ведаешь. Бежать поздно. Тем более, что под деревом удобное место для боя. Покрытая в основном сухой кожурой каких-то плодов земля лучше подходит для маневрирования, чем густая трава. Мешок, колчан, лук в сторону. В руки копье. Для схватки с одиночным противником это оружие лучше подходит, чем оставшиеся в нужных мечи. Последний вытащить я успею всегда. Вот так лев. Слишком длинное тело и целых шесть лап. Три метра от головы до хвоста, один в холке. Широченная морда, желтоватая лысая шкура. На гриву нет и намека. Сходу прыгнул, оттолкнувшись двумя парами задних конечностей. В задранную грусть не промазать. Бью навстречу, и наконечник копья, пройдя между растопыренных лап, врезается в звериную плоть. Врезается и не пронзает ее. Дно Вселенной. Мне попался бронированный зверь. Инерция, едва не ломая, древка отталкивает меня назад. Я падаю на спину и тут же, кувыркнувшись через голову, вскакиваю, чтобы за миг до того, как огромные когти достанут меня, молниеносно отпрыгнуть в сторону. Копье брошено. С ним в руках такой маневр совершить я не смог бы. Мечи уже выпрыгнули из ножен. Жаль, что это не те, которые унес с собой Хо. Не факт, что я смогу разрубить эту шкуру. Попробовал? Да здесь у нас настоящие биодоспехи. Косой режущий удар по спине не принес результата. Совсем. Никакого. Смена тактики. Отскакиваю к стволу дерева и подвис к обезьян, уворачиваюсь от очередного броска. Зверь проворен. Я не сумел на уходе выколоть ему оба глаза. Только один. В силу этого ослепление растянулось на несколько лишних секунд, но итог — тот, что нужен. Больше мне шестилапый лев не опасен. На одном обонянии бронированное чудище меня не поймает. На этом можно было бы и закончить. Ослепленному хищнику больше не до меня. Но я рискую дождаться на месте скоротечной схватки сородичей шестилапого льва или каких еще новых хищников, подбегаю к лежащему на земле копью. Зверя нужно добить — Шкуры шкурой, но сейчас меня в первую очередь интересует содержащаяся в сердце твари добыча. Она определенно там есть, уж больно лев силен крепью. Семена, если таковые отыщутся, послужат обменным фондом на будущее, а вот местные бобы, как источник восстановления сил, мне жизненно необходимы прямо сейчас. Искать слабые места слишком долго. С такой шкурой, кроме глаз, их возможно и нет». Подбираю моменты со всех своих сил, всаживаю копье в пасть ревущего в бессилии ослепленного зверя. Вывод верный. Внутри льва брони нет. Наконечник легко вспарывает мясо и крупные кровеносные сосуды. Лучше бы зверь держал рот закрытым. Две минуты конвульсий, и я, убедившись, что опасных гостей пока еще поблизости нет, приступаю к разделке. Процесс сложен. В первый раз я встречаю на этой планете существо с настолько прочной шкурой, если не брать в расчет различных хозяев леса. Но там у гигантов совершенно не та эластичность покрытия. Жаль бросать такой материал, но выбора у меня нет. Мало того, что освежевать тушу — дело очень долгого времени. Куда больше еще займет выделка. К тому же у меня под рукой нет нужных инструментов и средств. Вот имейси бы рядом поселок с кожевником, которому бы можно было отдать на обработку трофей. Но чего нет, того нет. Удовлетворюсь в этот раз извлечением сердца. И хорошо, что закон пищевой пирамиды, в отличие от переполненной зверем земли на суше, работает так, как он должен работать. Альфа-хищник держал в своих личных охотничьих угодьях приличную территорию, и те полчаса, которые заняла моя борьба с по-настоящему непробиваемой шкурой, ни один конкурент шестилапого льва так и не побеспокоил меня. Их попросту не было рядом». Хоть оставайся прямо здесь на ночевку. Хозяин окрестных лугов побежден, и даже приматы, смекнувшие, что лезть к ним наверх я теперь не планирую, немного притихли. Но нет, я по-прежнему хочу протестировать дерево как место для ночлега. Не это, конечно. Наконец, достав сердце из туши, пилка-нож однозначно незаменимая вещь, приступаю к шинковке. М да, столько времени выкинул зря. Удивительно, но, казалось бы, отнюдь ни молодой лев не порадовал меня ни семенами, ни даже бобами. В голове тут же родилась неприятная мысль. «А что, если звери на суше обычные? То есть смертные и способны стареть?» «Соответственно, что-либо искать в их сердцах смысла нет. Новый пояс и новые правила. Все. Ни даров, ни семян, ни бобов, ни...» «Мне срочно нужна информация». Если на суше не существует возможности пополнить отмер, то действовать нужно стремительно. Никаких долгих лет подготовки с постепенным сбором лучей. Получить звезду на лоб, чем бы эта загадочная задача не являлась по факту, нужно максимум за год. Впрочем, у нас в планах и не было застревать здесь надолго. С испытаниями этой части планетарного полигона стоит мне узнать, в чем они заключаются, я без всяких сомнений справлюсь. Но ведь это даже не половина задачи. То же самое должен проделать Китар. А ведь мальчишку еще нужно найти. До соседнего дерева всего сотни метров, но я решил убраться от места разделки зверя подальше. Не сейчас, так ночью, но тушь обязательно кто-нибудь заинтересуется. Тень от поднимающейся на западе огромной скалы давно уже накрыла приречную область. На остатках уходящего света добираюсь до выбранного дерева, растущего максимально далеко от реки. И здесь, наконец-то, удача ко мне поворачивается. Крона зеленого великана пуста. Вернее, здесь нет относительно крупных представителей местной фауны. Мелочи, вроде хвостатых грызунов, шустрых ящерок и всевозможных птиц тут хватает. Но соседи, разбежавшись и разлетевшись в разные стороны, при моем появлении совершенно мне не мешают. Обустраиваюсь в распадке ветвей и приступаю к разделке примата». Мне не впервые есть сырое мясо. Главное, чтобы оно было свежим. Организм выдержит. Помня о многочисленной кожуре, устилающей подножие дерева, успел до темноты достать пару крупных плодов, напоминающих манго. Жить можно. Осталась проблема воды, но ее решу завтра. Развесил мешок оружия по сучкам, а сам распластался на более-менее подходящем древесном ложе. Свалиться с ветки мне не грозит. Я умею спать в одной позе и чутко. Выспавшись, спустился вниз затемно. Пришло время подкрасться к реке. Именно что «подкрасться». Хищники часто подстерегают добычу у мест водопоя, а интенсивность последнего наиболее высока на рассвете. Хочу посмотреть, как проходит процесс. Саму реку не видно. Русло полностью скрывает захвативший этот берег местный родственник камыша, в заросли которого с приличными интервалами друг от друга уходят промятые полосы звериных троп. Пробежавшись вдоль зеленой стены, пока солнце раскрашивало в красную вершину другой, отыскал идеальное для наблюдательной позиции место. Идентичное тому, на котором я ночевал дерево, росло всего в нескольких десятках метров от начала одной из широких троп, уходящих в камыш. В этот раз мне понадобилось подняться до самой вершины, чтобы очутиться над кроной, заслоняющей ниже обзор. Как я и думал, противоположный берег реки упирается в скалу, Там стремнина и глубь. Подобраться к воде можно исключительно с этой стороны. Ждем. Десяток минут, и вот уже к зарослям камыша начинают стекаться первые гости. Длинноногие антилопы не спешат сразу же бросаться к воде, до которой от начала зеленой преграды еще метров двадцать. Стадо загодя разделяется на несколько групп, устремившихся к разным тропам. У других, куда более узких, уже заняли позиции спустившиеся с деревьев приматы, Вижу лис и шакалов. А вон и один из здешних альфа-хищников. Шестилапый лев выбрал себе среднего размера тропу и совершенно не обращает внимания на служащих ему в другое время добычей соседей. Все понятно. Час мира. Хищных и травоядных сухопутных зверей сейчас объединяет общее дело. Мне ясен их замысел. При одновременном подходе к воде меньше шансов стать завтраком тех, кто в ней прячется». Так и есть. Стоило первым ведомым крупным вожаком-антилопом ломануться к реке по одной из самых широких троп. Как вся линия зарослей захрустела, зашелестела сминаемым камушом. Наблюдаю. Ага. У просматриваемого мной куска берега, где копытные, заняв всю кромку, жадно припали ртами к воде, громкий всплеск. Огромные челюсти хватают антилопу за голову. Речной ящер и вода ими просто кишит. Подойдешь в одиночку — ты труп. Все, проблема ясна. Незаметно тут подкрасться не выйдет. Ни через хрустящий камыш. Сторожа круглосуточно бдят. Что хотел, я увидел. Как животные, пережившие водопой, отойдут, можно будет спускаться. Решение есть. Приглядев подходящую длинную тонкую ветку, рублю ее. Мне, в отличие от животных, совать голову в реку, чтобы напиться, не требуется. Попытаюсь наполнить тару с дистанции. Выждав время, спустился и, убедившись, что виденного сверху льва рядом нет, двинулся к началу тропы. К своим тыквам-кувшинам я приделал подвязки, с помощью которых прикреплю их по очереди к кончику ветки. В той пять метров длины. Если мне повезет, эта жертва не заинтересует речных хищников. В идеале же... Их и вовсе не окажется рядом. Я готов пожертвовать часом и даже двумя ради пополнения запасов воды. Это дело не каждого дня. Куда больше займут последующие — отстаивание и фильтрация. Краст осторожно переставляя конечности, чтобы минимизировать звуки. Очень-очень и очень, очень небыстрый процесс. 20 метров я преодолевал больше часа, но оно того стоило». К протянувшейся к воде жерди, с висящим на ней сосудом никто не спешит бросаться. Аккуратно притопил тыкву, и через 10 секунд тополна. С наполнением второй тоже все прошло гладко. Обратный путь я уже проделал бегом, стремглав, выскочив с закупоренными сосудами из камыша. Качество воды так себе, но за неимением лучшего на первое время подойдет. Здесь ни родник и ни горный ручей. Кипятить воду не в чем, так что нужно дать ей отстояться и потом прогнать верхний слой через фильтр из завернутого в тряпку измельченного грунта. В общем, полдня уже расписано наперед. Параллельно займусь заготовкой плодов, до которых не так-то и просто добраться. Ночевал я уже на дереве, расположенном десятком километров севернее моего предыдущего лагеря. Направление выбрано, местность худо-бедно изучена. Буду постепенно двигаться вдоль реки, осматривая округу. По моим прикидкам, на суш каждую неделю переносится несколько человек. Рано или поздно я обязательно обнаружу притянутого сюда рекой такого же, как и я, иду на новичка, либо же наткнусь на отряд из людей, попавших на этот пояс значительно раньше меня. Увы, за четыре дня я так и не встретил ни одного человека. Зато дважды в поле моего зрения попадали охотящиеся в саванне псоглавы. Эти не прячутся. Приходят большими отрядами и со своими примитивными топорами и копьями в лапах окружают добычу. Бегают звероморфы не намного медленнее копытных, так что обе облавы, которые я наблюдал, завершились удачно. Удачно в плане взятой добычи. Успех в целом сомнителен. На вчерашней охоте, псоглавов, один из них сам стал жертвой шестилапого льва. Собратья даже не стали пытаться отбить звероморфа убросившегося на него из травы хищника. Теперь ясно, почему я не видел здесь поселков местных. Приречная зона для них слишком опасна. С их убогим оружием невозможно противостоять бронированным тварям. Я вон и то стараюсь не сталкиваться лишний раз с хозяевами саванны. Позавчера еще одного, предварительно ослепив, прикончил по проверенной схеме, но на этом и все. Опыт набран. Даже занятый приматами деревья уже научился заранее определять по количеству кожуры у подножий. Мне в приречной зоне комфортно. Единственное, что передвигаться приходится слишком уж медленно. Вот опять сижу на ветвях, дожидаясь, когда отстоится набранная этим утром вода. Плоды, составляющие половину моего рациона, давно уже собраны. Заняться чем-либо полезным возможности нет. Отдыхаю. Еще полчаса и залезу в очередной раз на вершину. Периодически осматриваю округу на предмет возможного появления рядом людей. «Все». Полез. Наверху еще в прошлый подъем выбрал несколько мест, где сквозь кроны нормально просматривается то или иное направление. Начинаю с реки. Тут до самого русла все тихо, но это самое малое из зон наблюдения. Перебираюсь на другую ветку. Ну-ка. Что там восток? Звезды. Кто это? Что за гигант? Ближе к краю саванны, с юга на север движется гротескная пародия на человека высотой под 7-8 метров. А дутловатые руки и ноги, несоразмерно огромная голова, ожившая детская кукла, длинноволосая, голая, вот только шагает, и быстро. Всего минут пять и пройдет мимо моего дерева, хорошо хоть что в приличном отдалении от него». Я сразу же ощутил исходящую от сутулы фигуры опасность. Это точно не человек. Но вот кто? Ждем, когда это чудо приблизится. Километр? Пол? Триста метров? Быть не может. Я знаю его. Это Гило, одаренный китой, в которого китар должен был меня заселить после прохода через барьер. Вот так встреча. Но что с ним случилось?» Те же длинные черные волосы, только распущенные. То же круглое лицо, те же пухлые губы, тот же чуть приплюснутый нос, те же карие глаза. Вот только их выражение. Во взгляде гиганта отсутствует разум. Не замечая укрывшегося в ветках меня, кругу обшаривает взгляд умственно неполноценного человека или не понимающего ничего, кроме позывов простейших инстинктов младенца. Это больше не гило и спрашивать у него, как он превратился в эту гигантскую куклу, совершенно бессмысленно. «Мне нужна информация. Этот пояс — сплошная загадка. Что это за великан? Откуда и куда он идет? Что он ищет? Уж точно не воду. С его высоты видно реку, и точно не пищу. Копытное, что при приближении гиганта всем стадом сорвались с места, его не заинтересовали ни капли. Но головой эта ожившая кукла вертит безостановочно». Прослежу, это будет несложно. Эта тварь на своем пути распугает всех хищников. Великан не оглядывается, если двигаться перебежками от дерева к дереву, отпустив его подальше вперед, он меня не заметит. Приняв решение, спускаюсь к оставленному ниже сосудом с водой. так как раз отстоялась. Процежу, используя выдолбленный несколько дней назад из куска коры плоский тазик, который таскаю в мешке, и в погоне. Разобрался с делами, собрал вещи, спустился. «Великан как раз успел уйти дальше. Разрыв подходящий. Погнали!» До ближайшего растущего в нужном направлении дерева чуть больше двух сотен метров. Проскочил на рывке и за ствол. «Скорость гиганта под 10 километров в час. Такой темп легко выдержу. Посмотрим, как долго Голозадый раздутый Гила сможет вот так шагать без еды и воды. Уверен, до вечера он устроит привал». Такой не бояться здесь некого, а, следовательно, нет нужды и выбирать подходящее для ночевки место. Для него они все подходящие. Я ошибся. Это не человек и не зверь. Передо мной некое магическое существо, не обычным законам. Великан, казалось бы, расходующий прорву энергии, не нуждается ни в пище, ни в воде, ни во сне. Как шагал целый день, так и продолжил свой монотонный поход и с наступлением ночи. Для проверки я решил одни сутки потратить на эту погоню. До утра следовал за ним перебежками от дерева к дереву, основательно себя утомив, но теперь знаю точно, что мои выводы о сути гиганта верны. Простым смертным и даже лишенным своего инструментария гранд-мастерам бесполезно состязаться в выносливости с этим огромным гомункулусом. В этот раз мне не суждено выяснить, куда он идет и что ищет. Давно рассвело. Выбираю подходящее дерево, на котором устрою привал. Полдня точно потрачу на сон. Эксперимент получился весьма утомительным, но что еще хуже, теперь мне придется задержаться здесь на какое-то время. Гигант на своем пути распугает не только животных. Все люди, которые теоретически могли находиться в приречной саванне, к северу от меня, завидев такого гостя, гарантированно разбегутся. Думаю, паузу в несколько дней я вынужден взять. Звезды, как же не вовремя он устроил поход за водой. Впереди, всего на пару сотен метров дальше той точки, где в данный момент находится великан, со стороны реки к ближайшему от него дереву несется бросивший бурдюк человек. Бежит, не скрываясь. В последнем уже смысла нет. Гигант, обнаруживший его раньше меня, уже мчится на перехват мгновенно расширившимися шагами. Так вот, кого искал великан. Нас. Людей. Отчего-то я даже не удивлен. Если в зверях нет семян и бобов, то по логике здесь отсутствуют и хозяева леса. Их нишу, предельно опасных противников для любого идущего по пути, заполняют такие вот человекоподобные чудища. Вмешаться в происходящее я не могу. Мешают расстояние и усталость, но если бы и мог, то не стал бы. Хочу посмотреть, к чему приведет эта встреча. Человек однозначно успевает добежать до дерева раньше гиганта. Если у него есть ножи, то подняться на недоступную чудищу высоту ему тоже по силам. Сомнительно, что неуклюжий с виду уродец способен вскарабкаться к веткам по гладкому стволу. Ножи есть. Проворства и опыта человеку тоже хватает. Похоже, он, как и я, ночует в кронах деревьев. Перебирая руками скромсающими кору ножами, мужчина поспешно поднимается к кроне. Все. Успел. Исчез в листьях. Смотрим, что теперь предпримет огромный уродец. Он большой, но не настолько велик, чтобы, не имея оружия, причинить мощному дереву ощутимый урон. Потрясет, постучит по стволу кулаками и либо ни с чем пойдет дальше, либо останется караулить добычу. Во втором случае я не завидую загнанному наверх человеку. Не требующий подзарядки во всех ее видах гомункулус, его однозначно пересидит. Дно Вселенной. Здесь у нас вариант номер три. Это дар. Причем использована способность того самого Гило, который по какой-то причине превратился в чудовище. Кулак великана разбивает толстый ствол в щепки и дерево медленно валится на бок. Несколько секунд, и гигант уже ковыряется в кроне упавшей громадины. Вот и все. Крик несчастного полон боли и ужаса. Великан нашел человека и тоже ревет, но от счастья Зажатая в гигантской лапе фигура устремляется к огромному рту. «Неужели сожрет?» «Так и есть». Откушенная голова хрустит на зубах бывшего когда-то китоем чудовища. «Мне не нравится, Суш. Очень сильно не нравится. Эти твари не оставляют нам шансов. Ко всем преимуществам им еще и позволено использовать дары тех, кем они прежде были. Это плохо. Это все усложняет в разы». Представляю, в какую опасную тварь превратится, к примеру, Хай Тауэр. А китар? Не хотел бы я встретить лишенного разума мальчишку, семи метров ростом, умеющего исчезать и косить все своими клинками. О, звезды! Не дайте китару стать этим. Лучше смерть.